Кольер отыскал русского около фургона. Сергей распахнул задние дверцы и упаковывал анализатор в штатный кофр с толстыми стенками и проложенными мягким материалом ячейками, чтобы ни в коем случае не повредить при перевозке тонкий аппарат. Очень медленно упаковывал, будто в первый раз, не обращая внимания на окружающих и не болтая, как обычно с парнями, не отвлекаясь. Пьер жестом велел своим отойти, помолчал, стоя справа от русского, и тихо спросил. «Ты знал, что так будет?» «Я догадывался», — коротко ответил Шлыков. «Во второй комнате мы нашли двух ее детей, мальчики. Мертвые уже сутки не меньше». «Курить хочу», — сказал Сергей, закрывая крышку кофра и по-прежнему не глядя на Пьера. Сказал по-русски, но бельгиец уже знал смысл этой фразы. Шлыков всегда говорил ее в подобных случаях. Хотя в обычной жизни к сигаретам не притрагивался. «Курить хочу тоже», – выговорил Пьер заученный ответ, после чего перешел на французский. «Вернемся в казарму, покурим» потому что как курить в костюме полной биологической защиты еще не придумали, и пошел подгонять своих. Карантинный отряд номер 29-273 смену закончил.